Этому утверждению противоречит архиепископ Пахомий, который пишет довольно осторожно, «Я верю, что этот факт, клятва на Сигизмунду, не был неизвестен царю и патриарху». Попов и сборник, страница 317, интерпретация Вернадского. Очевидно, что суд над Шейном и его казнь возмутили многих московитов. Говоря о предъявленных Шейну обвинениях, Пахомий цитировал русскую пословицу «После рати много храбрых». Там же. Недовольство правительством росло. Война потребовала больших расходов. Земскому собору в 1632-34 годах пришлось вводить дополнительные налоги, а также набор рекрутов для армии. Провал войны показал бессмысленность жертв. Бояре старались обелить себя, сделав Шейна козлом отпущения, но это им не удалось. Во время мирных переговоров у Поляновки короля Владислава известили, что после казни Шейна в Москве начались волнения. Соловьев, том 9, страница 175 Даже если это донесение преувеличивает уровень недовольства московитов, то само существование этого чувства едва ли можно подвергать сомнению. Война породила и еще одну проблему – дезертирство. Еще до трагической развязки войны некоторые отряды, боярские дети, солдаты и казаки покинули армию либо сражаться с татарами, либо, пользуясь беспорядками, грабить боярские владения – После позорной сдачи количество дезертиров и разбойников резко возросло. К моменту заключения мирного договора в июне 1634 года примерно 8 тысяч таких грабителей разгуливало в уездах козельского Воротынска и Белева. Против них пришлось выслать регулярные войска, и постепенно они разошлись. Некоторые из них отправились на Дон. Новосельские, страницы 221-222. Глава 5. Дюлинское перемирие 1618-19 годов оставило Смоленской северскую землю под польским владычеством, однако с юридической точки зрения оно имело временный статус. Только по мирному договору 1634 года польско-литовское содружество получило полное право на эти две провинции, и они официально вошли Смоленск в Литву, а Северская земля с черниговом в Польшу, Стародульский уезд передали Литве. До 1515-1523 годов обе провинции принадлежали Великому княжеству литовскому. Россия в средние века. В 1635 году создали Черниговское воеводство, область, состоящая из двух поветов районов – Чернигов и Северская земля. Ввели польскую систему управления. Что касается судов, уголовного и гражданского права, то использовали литовский статут 1588 года. Города такие, как Чернигов, Новгород-Северский, Нежин и другие – получили магдебургское право при условии, что головой мэром будет избираться или назначаться только католик или униат, но не православный. В муниципалитетах Нежина и Чернигова польский язык стал официальным языком всего дела производства. Дорошенко, том 1, страницы 226-227. Земельные права хозяев имений, включая монастыри, проверяли и если находили права на них законными, подтверждали. Поскольку огромная часть территории воеводства была мало заселена, и там находились обширные запасы необработанной земли, многие польские и украинские шлехетские семьи переехали туда с правого берега Днепра, и им пожаловали землю. Несколько польских и пропольско настроенных украинских магнатов, таких как Вишневецкие, Получили громадные поместья в целинной степи на левом берегу Днепра. Для сельскохозяйственных работ привлекали поселенцев с правого берега Украины, обещая им лучшие условия жизни. Как и в других районах Польской Украины, крестьяне должны были платить налоги деньгами или натурой и работать в доме хозяина определенное количество дней. Однако повинности сначала, по крайней мере, были не такими тяжелыми, как в других частях.